Пятьдесят один. На совещании полководцы решили идти на остров, если персы и тот день проведут без битвы. Остров этот удален от Асопа и источника г а р г а ф и и у которых находился тогда эллинский царь, на десять стадиев и лежит перед Платеями. Остров мог поместиться на материке при следующих условиях. Образующая его река разделяется у Киферона и так течет вниз до равнины. Причем два рукава отстоят один от другого стадия на три, а потом сливаются снова в одну реку. Название реки о э р о я и туземцы почитают ее дочерью Асопа. На это то место и решили перейти эллинские вожди, дабы иметь воду в изобилии. и дабы всадники не причиняли им такого вреда, как прежде, пока стояли прямо против них. Решено было сниматься с места во время второй ночной стражи для того, чтобы персы не заметили их отступления и всадники, пустившись в погоню, не тревожили бы их. По прибытии на место, которое омывается дочерью Осопа у э р о е й т е к у щ е й из к е ф е р о н а Эллины решили в течение той же ночи о т р я д и т ь половину всего ста на к Кеферону, на встречу тем рабам, которые уходили за припасами. Они ведь были отрезаны в Кефероне. Пятьдесят два. Приняв такое решение, Эллины еще целый тот день под натиском конницы терпели крайнюю беду. Только когда день стал клониться к вечеру и конница прекратила нападение, когда наступила ночь и пришла пора, в какую условленно было им отступать, большинство войска снялось с места и начало отступление. Но они не думали идти к тому месту, относительно которого состоялось соглашение. Напротив, лишь только они двинулись, как с радостью побежали от конницы к платеям. И на этом пути дошли до святилища Геры. Оно находится перед городом п л а т е й ц е в на расстоянии двадцати стадиев от источника г а р г а ф и и Там они остановились и перед храмом сложили вооружение. Пятьдесят три. Эти воины расположились лагерем под лехрам Агеры. При виде удаления их из лагеря Павсаний отдал приказание и л а к е д и м о н я н а м взять на себя вооружение и следовать за выступившими вперед. Он думал, что эти последние шли в условленное место. Все начальники отрядов готовы были исполнить приказания Павсания, только сын Полиада Амомфарет. стоявший во главе отряда п и т а н е т о в объявил, что не станет убегать от иноземцев и по своей воле не навлечет позора на Спарту. Он глядел на происходящее с изумлением, так как не присутствовал раньше на совете. Повсани и е в р и о а н к т негодовали на его непокорность и еще больше потому, что приходилось покинуть отряд п и т а н е т о в если Амамфарет откажется следовать за ними. Они опасались, что если покинут его и сделают то, о чем было условлено с прочими Эллинами, покинутый Амамфарет и его воины погибнут. Среди этих соображений они оставляли в покое Лаконские с т а н ы пытались уговорить его, что не следует так поступать. 54. В то время, как они уговаривали Амамфарета, который оставался в стоянке, один из всех лакедемонян и т е г е й ц е в Афиняне действовали следующим образом: они спокойно оставались на том месте, где были помещены, зная характер лакедемонян, что они думают одно, а говорят другое. Когда же войско двинулось с места, а ф и н и не послал и своего всадника посмотреть, собираются ли спартанцы в путь, или же совсем не помнят об отступлении, а также спросить п а в с а н и я что делать. 55. Когда Глашатый прибыл к Лакедемонянам, он увидел, что они остаются все на том же месте и что начальники их ссорятся между собой. Дело в том, что е в р и а н а к т и Павсаний, как не уговаривали Амамфорета не оставаться и не подвергать опасности одних лакедемонян, никак не могли разубедить его. Наконец они перешли к ссоре, а в это время предстал перед ними и Глашатай. В споре а м а м ф о р е т схватил обеими руками камень, положил его у ног Павсания и объявил, что камнем этим он подает голос за то, чтобы не бежать от иноземцев, разумея под этим варваров. Но Павсаний обозвал его безрассудным и сумасшедшим. Потом обратился к Глашатою Атафинян и в ответ на вопрос его о том, о чем было ему приказано спросить, Велел сообщить офинянам настоящее положение дела, от него просить а ф и н я н прибыть к ним и относительно отступления сделать то же, что делают они. Глашата й возвратился к а ф и н я н а м 56. шесть. Когда наконец заря з а с т а л а их заспором, Повсаний, все время остававшийся на месте, решил, что Амамфарет не отстанет от прочих лакедемонян, если они двинутся в путь. Что действительно и случилось, поэтому подал сигнал и повел оттуда через холмы всех остальных лакедемонян. Тыгейцы последовали за ними. Афиняне, согласно приказанию, пошли совсем по другому направлению, нежели лакедемоняне, а именно: эти последние из страха перед конницей держались близ склонов и оснований Кефирона, а первые повернули вниз на равнину. 57. Сначала Амамфарет думал, что Павсане ни за что не решится покинуть его, а потому упорствовал оставаться на месте и не уходил со своего поста. Но когда воины с п о в с а н и е м ушли далеко вперед и ему показалось, что они в самом деле покинули его, Амамфарет велел своему отряду взять на себя вооружение и военным маршем повел его к остальной массе войска. Между тем Павсаний, отойдя стадев на десять, остановился и ожидал отряда Амамфарета подле речки м о л э н д в той местности, которая именуется Аргиопией и в которой есть святилище Диметры э л е в с и н с к о й Он остановился здесь для того, чтобы обратиться на помощь Амамфарету и его отряду, если бы он не покинул того поста, на котором стоял и оставался бы на месте. Как скоро воины с Амфаретом м во главе я в и л и с ь к ним, устремилась на них вся варварская конница. Ибо всадники продолжали действовать так же, как они действовали обыкновенно, но заметив, что опустело то место, которое в прежние дни занято было эллинами, гнали лошадей все дальше вперед и лишь только настигли эллинов, ударили на них. 58. Узнав, что Эллины ушли ночью и увидев, что местность опустела, м о р д о н и й п о д о з в а л к себе Фурака из Ларисы и братьев его Еврепила и ф р о с и д е я и сказал им: "Ну, сыновья а л и е в ы что теперь скажете вы при виде опустевшей местности? Ведь вы, живущие по соседству с ними, рассказывали, что лакедемоняне не бегут из сражения, что в военном деле они первый народ." Между тем раньше вы видели, как они покинули свой пост и перешли на другой. А теперь мы уже все видим, что они в эту ночь и совсем убежали. Когда им предстояло помериться силами в битве с народом и с т и н н о доблестнейшим, тогда они доказали, что будучи на самом деле ничтожными, выдавались только среди э л л и н о в также ничтожных. Впрочем, для вас, неведавших персов и провозгласивших тот народ, о котором вы знали сами кое-что похвальное, у меня есть оправдание. Больше я удивляюсь Артабазу, тому, что он испугался лакедемонян и из страха высказал м а л о д у ш н о е предложение: будто нам необходимо снять л а г е р ь и идти к городу фиванцев и там расположиться. Это мнение узнает еще от меня царь, и о нем будет речь в другом месте. Теперь нельзя дозволить врагам убежать. Нам необходимо преследовать их, пока мы не настигнем и не накажем их за все то, что они учинили персам. Пятьдесят девять. После этого Мардоний переправился через Осоп и беглым маршем повел персов по следам Эллинов, как беглецов. Но вел он персов только против лакедемонян и т е г е й ц е в афинян мордоний не замечал, потому что они повернули к равнине и были прикрыты высотами. Прочие начальники варварских отрядов, заметив, что персы пустились в погоню за элленами, немедленно дали с и г н а л и последовали за ними с возможной для каждого поспешностью, без всякого порядка и очереди. Они шли с криком и шумом, как бы собираясь захватить Эллинов врасплох. 60. Между тем п а в с а н и т е с ним и Конницей послал к а ф и н и н а м всадника с такой речью: когда граждане Афин нам предстоит важнейшая борьба из-за того, быть ли Элладе свободной или находиться в рабстве, мы, лакедемоняне, и вы, Афиняне, покинуты союзниками, так как в эту ночь они убежали. Теперь решено, что нам делать: отражать врага и помогать друг другу по мере возможности. Поэтому, если бы конница ударила сначала на вас, то нам и находящимся с нами тегейцам следовало бы поспешить к вам на помощь. Но теперь, когда вся конница ударила на нас, справедливость требует, чтобы вышли на помощь наиболее теснимой части войска. Если же вы сами находитесь в таком положении, что не можете прийти к нам на помощь, то будьте милостивы к нам и пошлите стрелков из лука, ибо мы знаем, что в продолжении этой войны вы обнаружили наибольшую ревность, а потому и с п о л н и т е и настоящую просьбу. 61. один. Выслушав это, Афиняне поспешили на помощь им со всем войском. Когда они были уже в пути, напали на них те Эллины, которые находились на неприятельской стороне в стане царя, так что прийти им на помощь они уже не могли. Напавшие теснили их самих. Таким образом, лакедемоняне и тегейцы оставались одни вместе с л е г к о вооруженными воинами в числе пяти тысяч лакедемонян и трех тысяч тегейцев. Последние никогда не отделялись от первых. И стали приносить жертвы, собираясь на битву с Мардонием и наступающим войском. Жертвы не давали благоприятных знамений, а тем временем многие из них были убиты и еще в большем числе ранены. Дело в том, что персы оградили себя щитами, плетенными из прутьев, и выпускали стрелы в огромном количестве. Когда вследствие этого спартанцы были жестоко теснены, а между тем жертвенные знамения не были б л а г о п р и я т н ы Павсани обратился взорами к святилищу Геры Платейской и стал взывать к богине с мольбой, чтобы надежды их не были обмануты. 62. Он еще молился, когда прежде других воспряли тегейцы и пошли на варваров. А когда тот час после молитвы по в с а н и я л а к е д е м о н я не приносили жертвы, то знамения оказались благоприятными. Наконец, спустя некоторое время пошли на персов и лакедемоняне, а персы стояли против них с опущенными луками. В начале битва происходила подле укрепления из плетеных щитов. Потом, когда они упали, жестокий бой происходил уже у самого храма Деметры и продолжался долго, пока наконец войска не перешли в рукопашную. Варвары хватались за копья и ломали их. в о т в а г е и с и л е персы не уступали эллинам, но они были безоружны, несведущи и по ловкости не могли равняться с противником. Выбегая вперед по одному или собираясь кучей по десять человек, персы нападали на спартанцев и погибали. 63. т р и В том месте, где находился сам Мардоний, который сражался на белой лошади, о к р у ж е н н о й отборными храбрейшими персами в числе тысячи человек, там варвары сильнее всего теснили противника. До тех пор, пока Мардоний был жив, персы сопротивлялись, защищались и положили многих л а к е д е м о н и н Но когда Мардоний был убит и пали окружавшие его храбрейшие воины, тогда и остальные варвары обортили тыл и отступили перед л а к е д е м о н и н а м и Наиболее гибельно для них было их одеяние без тяжелого вооружения. Легко вооруженные они должны были иметь дело. стяжело вооруженными. 64. т а к на м о р д о н и и согласно изречению о р а к у л а спартанцы были отмщены за смерть Леонида, а Павсаний, сын Клеамброта, внук Анаксандрида, одержал победу б л и с т а т е л ь н е й ш у ю из всех нам известных. Имена более ранних его предков Долионида да были уже названы мной. Предки обоих одни и те же. Мардоний убит был знатным гражданином Спарты, а р и м н е с т о м тем самым, который спустя некоторое время, уже после Медийских войн, во время Месинской войны с тремястами воинами сражался при Станиклере против Месинцев и пал вместе со всеми своими воинами. 65. пять. При платеях персы обращены были в бег стволаки д е м о н и н а м и и в совершенном беспорядке бежали в свой лагерь и к той деревянной стене, которую возвели они в Фиванской области. Удивительно для меня то, каким образом после сражения персов под лерощи Деметры не оказалось ни одного перса, который вступил бы в святилище или пал в его пределах. Между тем, как огромное множество их лежало вблизи храма на земле, не посвященной божеству. Я предполагаю, если только позволительно что-либо предполагать о предметах божеских, что сама богиня не допустила их туда за то, что они сожгли священное жилище богини в э л е в с и н е Так кончилась эта битва. Шестьдесят шесть. Сын Фарнака Артабаз. С самого начала не одобрявший того, что царь оставлял Мардония в Алладе, и в последствии настойчиво, но напрасно убеждавший не начинать этой битвы, поступил следующим образом, как человек недовольный способом действий Мардония. Всех тех воинов, какие находились под его командой, а их было немало, около сорока тысяч человек. Вывел он в полном порядке в то время, как происходила битва, хорошо зная предстоявший исход сражения. При этом он приказал всем им следовать за ним, куда бы он ни вел их с такой же скоростью, с какой шел сам. Отдав такое приказание, Артабас повел войско, как бы на бой. Так как он шел впереди, то и видел, как убегали уже персы. Тогда он перестал держать своих воинов в прежнем порядке и со всей поспешностью помчался оттуда. Но бежал однако не к деревянной стене и не в укрепление Фив, а в Факиду с целью как можно скорее достигнуть Гелиспона. т И так они пошли по этому направлению. 67 Что касается Эллинов, которые были на стороне царя, то все они сражались неохотно, только б и о т и й ц ы д р а л и с ь с Афинянами очень упорно. Действительно, те из Фиванцев, которые настроены были в пользу Медян, обнаруживали в битве немало усердия и настойчивости, вследствие чего триста знатнейших и храбрейших Фиванцев пали здесь от руки Афиняна. Когда же они обратили тыл, то бежали в Фивы, но не той дорогой, по которой убегали персы и все полчища прочих союзников. Эти вовсе не сражались с врагом и ничего не совершили. Для меня ясно, что всю силу варваров составляли персы, так как и теперь союзники бежали еще до схватки с неприятелем потому только, что видели бегство персов. 68. Таким образом бежали все варвары за исключением конницы, особенно беотийской. Она была весьма полезна для бегущих, потому что все время держалась очень близко к неприятелю и отделяла своих бегущих от преследователей. 69. Победители следовали за воинами Ксеркса, гнали их и убивали. В то время, как началось бегство, прочим Эллинам, расположенным под л х р а м а Геры и не участвовавшим в деле, дано было знать, что сражение началось и что в о й н ы Повсания одержали победу. При этом известии Эллины двинулись в полнейшем беспорядке. Причем Коринфяне и ближайшие к ним воины направились у подножья горы по холмам по дороге, ведущей вверх прямо к храму Деметры. Мегарцы, Флеунцы и ближайшие к ним Эллины направились по самой гладкой дороге через равнины. Когда Мегарцы и Флеунцы приблизились к неприятелю, Фиванская конница, завидевшая, издали, как они неслись без всякого порядка, устремилась на них с начальником своим Асподором, сыном Тимандра. Напала и положила на месте шестьсот человек. Остальных преследовала и гнала вплоть до к е ф е р о н а Так погибли они и никто не обратил на это внимания. 7 е м е ж д у тем персы и остальные полчища укрылись за деревянной стеной и прежде чем я в и л и с ь сюда лакедемоняне, успели уже взобраться на башни и взобравшись, оградили стену как только могли. Когда подошли Афиняне, то между ними и персами завязался ожесточенный бой подле стены. Пока Афинян не было, персы отражали лакедемонян и значительно превосходили их, потому что лакедемоняне не умели осаждать стен. С прибытием же Афинян возгорелась около стены жестокая и продолжительная битва. Наконец, благодаря мужеству и стойкости, Афиняне подошли к самой стене и проломили ее. Тогда в этом месте Эллины ворвались в укрепление. т е г е й ц ы первые вошли в укрепление. Они же расхитили палатку Мардония и взяли из нее в числе различных предметов ясли для его лошадей, сделанные целиком из меди и замечательные на вид. Эти ясли Мардония т е г е й ц ы пожертвовали в храм Афины Алеи, а все остальное, что забрали там, они снесли в одно общее место для эллинов. Когда стена упала, варвары не собирались больше толпами и не думали об отражении врага, но метались в страхе, и многие десятки тысяч н а р о д а т е с н и л и с ь на небольшом пространстве. р е й л и н а м убивать было легко, так что из трехсот тысяч войска без тех сорока, с которыми бежал Артабас, не осталось в живых даже трех тысяч. Лакедемонян вышедших из Спарты убито было в этом сражении всего девяносто один человек, тегейцев шестнадцать, а афинян пятьдесят два. Семьдесят один. Из варваров храбростью отличались пехота персов, конница саков, а из отдельных воинов называют м о р д о н и я Из эллинов храбростью отличились больше всех лакедемоняне, хотя и т е е й ц ы и афиняне сражались также храбро. Я могу это заключить из того только обстоятельства, так как все они побеждали своих противников, что лакедемоняне сражались с более сильной частью войска и одолели ее. По нашему мнению, больше всех отличился тот Аристодем, единственный из трехсот воинов, который сдался в Фермопилах и зато подвергся позору и бесчестию. За ним по храбрости следовали Посидоний, Филакион и спартанец Амамфарет. Впрочем, когда шла речь о том, кто из эллинов был храбрее всех п р и с у т с т в о в а в ш и е здесь лакедемонян, е высказали мнение, что Аристодем очевидно искал смерти вследствие тяготевшей на нем вины, что он в слепой ярости покинул свой пост и совершил славное дело. Посидоний же был мужественным не из жажды смерти, поэтому он и доблестнее первого. Однако так они могли решить и по зависти. Названные мной личности из числа павших в этой битве были награждены почестями, кроме Аристодема, который искал смерти под тяжестью позора, о котором сказано выше. Это были наиболее прославившиеся из воинов, которые сражались под Платеями. Семьдесят два. Каликрат л же кончил жизнь не в сражении. В лагере это был красивейший человек своего времени не только из Лакедемонян, но и вообще из Эллинов. В то время, как Павсаний совершал жертву, Каликрат л спокойно сидел на своем месте в строю и был ранен стрелой в бок. И вот, когда прочие сражались, он в тяжелой борьбе со смертью сказал п л а т е й ц у Аримнесту. Не о том он жалеет, что умирает за Элладу, но о том, что не участвовал в бою и при всем желании не совершил ничего достойного. Семьдесят три. Говорят, из Афинян наибольше отличился сын Евтихида с а ф а н уроженец деревни д е к е л е и из числа тех д е к е л е й ц е в которые, как рассказывают сами Афиняне, совершили некогда дело полезное для них на все времена. Именно когда в старину т е н д а р и д ы с многочисленным войском вторглись в Аттику для того, чтобы взять Елену обратно и не зная, где она скрывается, изгоняли население из деревень, тогда по рассказу одних д е к е л е й ц ы а по словам других сам д е к е л будучи оскорблен насильем Тесея и опасаясь за всю аттическую землю, Рассказал им все, как было, и проводил до Афин, которые предал т и н д о р и д а м туземец Титак. За это дело д е к е л е й ц ы пользуются в Спарте вплоть до настоящего времени свободой от податей и правом на почетное место. Даже во время войны, которая возникла между Афинянами и Пелопонесцами много лет спустя, л а к е д и м о н е н е опустошив остальную Аттику, пощадили д о к е л е ю Семьдесят четыре. Из этой-то деревни и происходил с а ф а н отличившийся в то время среди а ф и н и н о чем существуют два рассказа. По одному из них с а ф а н носил железный якорь, прикрепленный медной цепочкой к поясу п а н ц и р я Всякий раз, когда приближался к неприятелю, он бросал этот якорь с тем, чтобы н е п р и я т е л и при наступлении на него не могли сдвинуть его с места. На случай же бегства врагов он решал, что поднимет якорь и пустится в погоню. Так гласит это предание. По другому рассказу, не согласному с первым, с а ф а н носил знак якоря на щите, который у него всегда вращался, никогда не оставался неподвижным, а вовсе не железный якорь, прикрепленный к панцирю. 75. пять с а ф а н о м впрочем, совершен был и другой славный подвиг, а именно, когда Афиняне расположены были подле Эгины, он вызвал на борьбу аргивянина Еврибата, искусного в п я т и б о р с т в е и убил его. Впоследствии случилось так, что этот самый с а ф а н во время командования Афинянами вместе с сыном главкона Леагром пал. Как храбрый воин от руки э д о н я н в сражении предате подле золотых п р и и с к о в